Глава 28. Трехмерные шахматы. Враг дрогнул, заметался, а я все сильнее и сильнее расширял потоки атаки, охватывая поражение на километры и превращая всех в покорных мертвецов, а потом переместил направление воздействия ближе к алтарю. Фиолетовые медузы были в пределах тотальной, как им казалось, защиты алтаря. Но мне удалось вдавить ее границы на сотню метров, и они сдетонировали, взорвались, как гроздь глубинных бомб. Армия врага бежала ближе к алтарю, а те, кто не бежал, начали сражаться со своими недавними товарищами. Кругом творился мир, дружба и взаимная аннигиляция. Все, как я люблю. «Леонид, сдохни, тварь, ублюдок!» Это надсадно орал местный божок. Поскольку травить звездой было некого, со скуки я обратился к вулкану, активно расширяя каналы движения лавы. Да, лава уходила вверх, но ее место заполняли новые жидкие раскаленные потоки. Самое сложное было в том, чтобы магма не поперла ко мне в пещеру. «Сдохни!» – звучал над океаном, сразу на нескольких воспринимаемых частотах голос недовольного бога водяной, ответил я. А выйди сам на сам. Разберемся, как пацаны. Царь Леонид инициирует одиночный турнир против бога Вангбрина. Турнир отклонен. Система штрафует бога Вангбрина на 1 миллион опыта и понижает уровень на 2. Я расхохотался. Сыкло водоплавающее. Тем временем вулкан становился все сильнее и сильнее. А я, насколько это возможно, Наполнял энергией саму по себе мертвую звезду. Пару раз я еще шмальнул из нее, но в целом армия врага ушла в глубокую оборону. Дармовая энергия текла по мне громадными потоками. Так что я от нечего делать открыл, сломав все мыслимые запреты, портал обратно к базе гулей. Да, я не умел так же аккуратно, как они. И от моего портала хлестала вода. Но мне удалось поставить в устье портала пару морских великанов, ставших умертвиями, а в середину засунуть дюжину ничего не понимающих личий, которых я использовал как энергомост, по аналогии с прошлым разом у армии врага. Я убрал негодующую от переполнявшей ее энергии мертвую звезду и оказался возле базы. Здесь без огонька, трудно без алтарной подпитки, да, продолжалась атака врага. «Кто не спрятался, я не виноват!» Я снова извлек звезду и активировал ее на полную катушку. А сотни монстров поставил меня охранять. Да, надо сказать, вражеский механоид не подвел. Он появился почти сразу же. Но он столкнулся с моими мокрыми умертвиями, которых, конечно, крушил. Но и они его постепенно втаптывали в грязь, где он от безысходности взорвался пока я обратил тугие потоки управляемой некротической энергии, пройдясь по рядам врагов. За минуту я сделал из миллиона рыболюдов миллион умертвей, варварски раздавив их защиту. Действуя не филигранно, а просто при помощи дармовой силы. Где-то за моей спиной, потерявший контроль со стороны жреца, рванул, извергаясь в вулкан. Я сидел верхом на спайдере, на его же спине была мертвая звезда который я неохотно постреливал, додавливая очаги сопротивления. В целом сражение было закончено в пользу нежити. Или это не считая того, что десятки тысяч убитых рыболюдов вставали как гули в результате моего проклятия. На нашей улице праздник, возле меня появился бис-урай, весь из себя бледный и несчастный. Он, тебе там Константин будет звонить, в двух словах. Десяток стран типа Микронезии объявили войну нашему клану и нашей стране. Видал, как сплачивает общий враг, а? А то, что объявили, да и похеру, это просто громкие слова. Ну, у них же, наверное, есть армии. флот, Катамараны туристические и толпа экскурсоводов с танцорами. Не в счет. Ну, как скажешь. У нас, я смотрю, большое пополнение. Но враг пришлет еще? Закрытые порталы не показатель. «Нет, я ему там сильно поднасрал. Возле его основного алтаря – извержение вулкана. И если ты не элементаль какой, то живые слуги с трудом останутся такими. Я так плотно загнал его в домен, что мы его еще долго не увидим. Можно временно сбрасывать его со счетов. Слушай, у меня тут гуль один из тех, кто встал в наши ряды из рыболюдов». Забавный и интересный малый. Играет и поет песни под гитару? Нет. Рыболюдов система создала из утопцев, из умерших в океане и плоти рыб. Такой вот якобы живой гибрид. Новая раса. Надеюсь, я их загнал обратно в Красную книгу? Не в этом дело. Этот гуль обратился к офицерам с тем, что ему известна важная информация. Он был каким-то там штурманом. И они так какую-то хреновину везли-везли, но не довезли. Что они там такого бесценного везли? Что тебя этот факт заинтересовал? Атомную бомбу. Негромко ответил Бис Урай. Прямо бомбу? А что ты удивляешься? Твой бывший народ потерял до 50 атомных зарядов на дне океанов. Надеюсь, тот подводный хрен, который бог, их не подобрал? Надо знать, где искать. «Океан большой, но у эмиссара есть атомное оружие, это уж точно. Думаешь, и нам надо?» «Приветствую, я Дракула». Оторвавшись от своих мыслей, которые неторопливо брели под пение какой-то местной птицы, мельком глянул на говорившего. «Мы были в глухих степях, где-то под Констанаем, Казахстан. В результате зарубы на орбите, часть спутников, висящих на геостационарной орбите» перестало существовать, поэтому объединенный штаб Альянса решил, что это место, подходящее под одну из 11 сборных площадок, которые будут использованы для вторжения. Тут была мертвая зона, не работали спутники, сотовая связь, был саботирован интернет и заглушены возможности пролета беспилотников. Словом, это место теоретически было вне зоны видимости миллионов глаз эмиссара бога машин. Так как в штаб входили не только шныри из генштабов армии разных стран, но и более понятный мне Суворов, то такой логике я доверял. Отчего и пребывал тут, страдая от желания дать храпака под свежесть уходящей степной ночи. Дни были беспокойные. Я капитально не досыпал, отчего имел хороший шанс умереть не выспавшимся. Небо над степью было ночным, но таких, когда звезды гаснут, перестают быть яркими, а где-то на востоке появляются отблески будущего дня. Еще далеко до рассвета, но ночь заканчивается. Мой собеседник, явно недовольный произведенным эффектом, откашлялся и представился, разговаривая на системном еще раз. «Я перворожденный вампир, император Влад Цепиш Дракула. Сильно сомневаюсь, неприветливо буркнул я. Что?» «Ну, оригинальный колоссажатель же не воскрес. А вы уж простите, Карлос Хосе Луис Фернандо. Ну к чему этот цирк? У вас же на лице написано, что вы 10 лет возили на велике для наркокартелей наркоту в мелких партиях. После того, как вам перестали доверять возить пиццу. Простите, Бурито, «Как вы смеете? Что за хамство?» – побагровел он. «Кто смел, тот и смеет». Да подо мной 440 тысяч вампиров, из которых целую четверть я веду за собой. Иди покури, дядь. В этом месте вам положено похвастаться своими незначительными цифрами. Ну допустим, у меня под стягом 4 миллиона 600 тысяч гулей, и я выставлю сверх того 10 миллионов у не считая парочки, которая восстанавливает мою базу. «Мои вампиры превосходят ваших трупоедов буквально во всем. Это просто бедная пехота». Хасе, ты можешь снять кино с бодипозитивными жирными шлендрами, если переживешь войну. Плевать я хотел лично на тебя и твоих крылатых кровососов. Мы могущественный клан под флагом Америки. Южной или северной?» «Что?» «Делая скидку на уровень образования, поясню». Что Америка – это часть света и два материка – северный и южный. Северный, конечно. Канада, Панама, Мексика. Прости, что спросил. Мексика, конечно. Вы взяли с собой маракасы? Я была о вас лучшего мнения, Кощей. Вы расист. Ничего подобного. Я гуль. Мы всех любим, хассе, Гастрономической любовью. Не смешно. Аппетит у вас слабый, как и вы сами. Чувствовалось, что латиноамериканский Дракула хочет меня подколоть, но ему не за что зацепить. «Господин полковник, вы позволите поговорить с коллегой?» – козырнул знанием английского Цезаря, который подошел, ориентируясь на звук вампирских возмущений. Дракула фыркнул, не ответил и отошел. «Ты опять себе друзей заводишь, Леня?» Из полутьмы к нам шагнул и генерал Григорьев. В этот раз он был облачен в форму гвардии пехотного генерала и держал в руке незажженную сигарету. «Обожаю это дело!» «А почему, товарищ капитан, у тебя такое хорошее настроение?» Внезапно спросил госбезопасник. «Да потому!» Я замолчал, пытаясь сформулировать, оценить и обратить в слова свое состояние. «Ну, говори уже двум старикам, не дай помереть, не узнав, потому что клыкастого обхамил». «А, это? Да нет! Я же самоходная хамская установка! Это само получается!» «Дело в другом! Мы же на пороге!» «В каком пороге?» – нахмурился Цезарь, оглядывая степь, где не было никаких порогов. «Через несколько десятков минут мы будем сражаться!» «Любишь битвы?» – спросил Григорьев. «Дело не в этом! Мы схлестнемся со зверем, который хочет пожрать землю!» Мы будем драться буквально на полях Армагеддона. Вы знали, что Армагеддон – это не только комплекс мероприятий, но и конкретное место на Востоке? Вроде того, типа около Иерусалима, если евреи себе сами что-то не приписали. Но по факту это чуть другое место, на острове между Китаем и Японией. Но важно не это. Волнуешься? Да, волнуюсь. А радуюсь? потому что буду сражаться на полях Армагеддона в одном строю со своими дедами. По одну сторону. Надеюсь, им за меня не стыдно. Они давно умерли. Если подумать, то я и сам давно умер. Буквально в первый день прихода системы. И когда умирал, она дала мне другой шанс. И может быть в том, во всем том, что я делаю, есть какой-то смысл. Может быть, в ее действиях был какой-то смысл. Какая-то относительно меня малая надежда, ставка, которая может сыграть. Ну, ты это, ты прямо поэт и философ, ты бы завязывал с поэзией, Леня. Над полем, где присутствовало порядка двух сотен ключевых игроков и существ Альянса, пронесся единый вздох. Открывается. Где-то над Южно-Китайским морем авиация Китая сбивала драконов. Это по моей разведке. Данные о чем? Они, впрочем, подтвердили, шла атака. После нескольких дней штурма первого алтаря, зона действия самого алтаря развернулась с полутора километров до 60. Фиг знает, как они это сделали. Высадка десанта стала невозможной. Подойти можно только по морю. Сейчас на остров сбрасывают несколько сотен купленных за астрономические суммы подавляющих артефактов которые позволят сузить зону действия обратно. Боги уверены, что это сработает. Если сработает, то порталы откроются. Япония уже выразила, как они это назвали, решительный протест. Она заявила, что попытка провести военную операцию на ее суверенной территории будет являться актом войны. И что мы все пожалеем. Беда любителей аниме «Риса и школьниц в юбках» была в том, что у них на момент прихода системы была большая плотность населения. Заражение прошло как цунами, зомби расцветали пышным цветом. А когда появились мертвые короли, то у них стало аж четыре, в том числе восставший Муцухита Мэйдзи, император. Трудно себе представить, что для японцев оживший император – бог на земле. Правительство пало, государственных структур не существовало. В результате у них там вовсю шла гражданская война, сократившая живую часть населения где-то до 12%, в том числе обнулившая силы самообороны, то есть их армию и флот. Фактически всем было плевать на их точку зрения, потому что они были как ничем не обеспеченные деньги, просто бумага, просто возражения. Остальные страны, которые официально поддерживали Альянс, А это были немного немало США, РФ, КНР, Индия и страны помельче. Вообще никак не прокомментировали фактически осуществляемые ими боевые действия. «Открывается!» – вторил Цезарь. А я напялил шлем и подвязал его ремешком. Тут было утро. Все же восточнее означает, что тут уже приближался день. Жаркий такой день. Хотя, если понадобится, мы будем сражаться и в темноте. В один из 600 порталов с 7 первых задействованных площадок вовсю прибывала армия Альянса. На острове было буквально негде стоять, поэтому я расположился не ближе к центру острова, а напротив, на берегу. Там на горизонте время от времени вспыхивали всполохи огоньков. По наводке китайской авиации российские калибры неторопливо и безжалостно топили небольшой флот армии бога машин. Тот, что они захватили в первые часы прихода системы. Фактически у них остаются только две подводные лодки. Но и тут я врагу подгадил. Натравил на них своего некротического осьминога. Надеюсь справится. Моллюск прожорливый. Место тонущего флота должен занять американский. Впрочем, это все второстепенное. Армия бога машин придавала мало значения несистемному оружию. Люди традиционно использовали его. Нам было все равно. Люди, то есть те, кто относится к таковым с точки зрения расы, живые в массе своей не могли принять участие в этом сражении. Тут будет слишком жарко. Люди обеспечивают прикрытие и координацию. Им тоже найдется работа. Если первые минуты армия бога-машин себя не проявляла, то как только расширяющиеся порядки сил альянса вступили вглубь острова, они ответили. С неба лился огненный дождь, который был тут же блокирован магами бога Сурья. Била магия. Ей уже и отвечали. Пока что это напоминало обмен ругательными любезностями. Каждый участник просчитал первые действия друг друга и реагировал на удары технично и адекватно. В случае неточного исполнения блока удара, стороны теряли сотни и тысячи бойцов, пока что. Планирование – это основа ведения войны. А еще война никогда, вот ровно никогда не идет по плану. И если первые действия идут как выучили, то потом начинается лютый экспромт. Но пока что ничего сверхъестественного не происходило. Наваливалась обманчивая рутина. Мне выделили место справа от основной группы порталов, и я поплелся туда. Это был выжженный в камень кусок рисовых полей, за которые японцы уже пообещали стребовать компенсацию. Непонятно только с кого. Кроме меня, который представлял свою армию в одно лицо, тут был одинокий мрачный высокий мужчина. Судя по цвету кожи, индус или пакистанец. Обвешенный странными украшениями, вроде золотых клыков. там подал руку он и поприветствовал меня на системном. «Можно просто!» Паране! «Леонид!» «Можно Кощей?» Я поздоровался с ним. Рукопожатие было крепким и сухим. «На себе?» – лаконично спросил он. Я кивнул. «Кажется, только в этой ситуации можно не только понять, что он имеет в виду» и согласиться с предложением. Порталы, которые откроют немного много ни мало боги, потому что только боги могут открыть портал в чужом домене, были привязаны ко мне, а через них пойдет моя армия. В данном случае мое войско было в некотором смысле там, где я сам. Дунуло несколько порывов ветра, скорее всего вызванных магическими возмущениями, и по острову началось активное движение. С разных точек к центру острова двинулась мертвая пехота Суворова, чтобы обнаружить, где прячутся скрытые оборонительные точки. Эмиссар бога машин демонстрировал отличное комбинирование системных средств, защитных полей, магии, пространственных аномалий и технологичных, таких как минные поля, фугасы, бетонные точки с вмурованными в них зенитными орудиями. Пока человечество занималось внутренней грязнёй, он тащил какие попадутся под руку образцы вооружений, чтобы превратить пространство вокруг первого алтаря в цитадель. Сложность еще заключалась в том, что у него было несколько захваченных алтарей по всему миру, которые подпитывали первый. Подпитка заключалась в том, что можно связать самого тупого конструкта куклу на шарнирах и усилить настолько, что он становится силен как танк и неуязвим для всех видов воздействия. Води такого таракана, затопчи. Поэтому атаки подверглись все алтари одновременно. Но самым главным и в то же время самым защищенным оставался первый. Пехота из умертвий бесстрашно, но не бессмысленно гибла. При этом открывала доты и минные поля. Поля разминировались волнами огненной магии которые выжигали землю на некоторую глубину. Доты получали удары от баражирующих боеприпасов авиации людей. Силовые поля продавливали. Пространственные аномалии, черт его знает, как он это смог создать. Наверное, какие-то свои изобретения обходили. Продвижение вперед было медленным и опиралось на метод проб и ошибок.